А Володе, которого Лариса бросила, они поддерживали отношения? Ну что вы, зачем? У него своя семья, у нее своя. Откуда же вы узнали, что он женился? Лариса сказала, да. А она откуда узнала, если они не общаются? Она узнала от Леночки. Лена была знакома с Володей. Собственно, это... Она Ларису с ним познакомила. Леночка работает в больнице, она медсестра. А Володя там лежал, ему аппендицит вырезали. Давно это было? Очень давно. Леночка только-только после медучилища пришла на работу. Лет шесть назад, наверное, или даже семь. Получается, что Лариса познакомилась с ним шесть лет назад, уточнил Доценко. Ну да. И они сразу стали встречаться. Да, любовь с первого взгляда. Светлана Евгеньевна. Ему в голову пришла неожиданная мысль. «А этот Володя не пытался сперва ухаживать за Леной?» «Вы хотите спросить, не отбила ли моя дочь кавалера у лучшей подружки?» «Ну, в общем, да». Честно признался он. «Нет». Лариса так никогда не поступила бы. Володя не ухаживал за Леночкой, просто Лариса пришла к ней на работу, им нужно было обсудить какую-то девичью ерунду, и Володя ее увидел, тут же подошел и попросил Леночку познакомить его с девушкой. Вот и вся история. Может и не вся. Матери от чего-то всегда уверена, что знает о своих детях всю подноготную. Ладно, об этом мы подробнее поговорим. самой Еленой Завьяловой, а пока вернемся к несчастному брошенному Володе. Не могло ли там быть застарелой обиды или ревности? Значит, Лариса встречалась с Володей примерно три года, а потом ушла от него к Риттеру, так Светлана задумалась, безмолвно шевеля губами. — Нет, не совсем так. Лариса вышла замуж два с половиной года назад. Значит, с Володей она встречалась не три года, а четыре. — Я не понял, Светлана Евгеньевна, как же так? Она что же порвала с Володей накануне свадьбы? То есть был период, когда она встречалась одновременно и с ритром, и с прежним женихом? — Я вам уже сказала, в голосе Светланы снова зазвучали горечь и усталость. Моя дочь никогда не была ветреной и не встречалась одновременно с двумя молодыми людьми. Решение выйти замуж за Валеру она приняла очень быстро. Они практически и не встречались. Они познакомились на похоронах Станислава Оттовича. Это отец Валеры. Лариса у него училась. «Да-да, я знаю. Они познакомились, – продолжала Светлана, как будто Миша ее и не перебивал. – и разошлись каждый в свою сторону. Во всяком случае, Лариса именно так мне говорила. Потом они случайно столкнулись на какой-то выставке. Риттер пригласил ее поужинать в ресторан, а через два дня сделал предложение. И Лариса его приняла. Она сказала Володе, что между ними все кончено, и на следующий день они с Валерой подали заявление. «Ну, если уж что и называть чудовищным бредом, так именно такие вот истории». Доценко не поверил ни одному слову. Четыре года безоблачной любви, и вдруг приходит какой-то риттер с внешностью чуть лучше, чем у обезьяны, делает предложение и Володя. Бывает, кто же спорит, но только девушка для такой истории должна быть совсем другой. Вот домработница Рима Ивановна что говорила? Селуянову, что Лариса своего мужа ни капельки не любила, и вышла за него исключительно из корыстных соображений, чтобы он вкладывал в нее деньги помог стать знаменитой. Могла разумная и расчетливая Лариса так поступить».